Глава 5. Совпадение. В тех кругах приличного английского общества, где принято любить книги, обычно находится кто-нибудь готовый воскликнуть при каждом совпадении, прямо как у Энтони Пауэла. Стоит копнуть чуть глубже, и совпадение часто оказывается непримечательным. Как правило, речь о том, что школьные или университетские знакомые натыкаются друг на друга после перерыва в несколько лет. Примечание. Прямо как у Энтони Пауэла. Энтони Пауэл, более точное произношение Паул, 1905-2000, английский писатель, автор двенадцатичасной эпопеи танец под музыку времен. A dance. To «The Music of Time» 1951-1975, одного из самых длинных художественных произведений мировой литературы. Рассказчик эпопеи Ник Дженкинс вспоминает о своих встречах с деятелями английской политики, искусства, военного дела на протяжении нескольких десятилетий. Сюжет романов часто строится на случайных встречах и совпадениях. Название эпопеи отсылает к одноименному полотну французского художника-классициста Николя Пуссена. Конец примечания. Но к Паулу взывают, чтобы придать событию значимость. Немного похоже на обряд освещения автомобиля. Я к совпадениям равнодушен. В них есть что-то пугающее. Ты на мгновение чувствуешь, каково жить в упорядоченной, Богу управляемой Вселенной, где Он сам смотрит тебе через плечо и услужливо оставляет толстые намеки на вселенский распорядок. Мне больше нравится ощущать, что мир хаотичен, беспорядочен, постоянно и временно безумен, ощущать непоколебимость людского невежества, жестокости и глупости. Что бы ни произошло, — написал Флобер, когда началась франко-прусская война, — мы останемся идиотами. Просто хвастливый пессимизм или необходимость избавиться от надежд, прежде чем что-нибудь по-настоящему подумать, сделать или написать. Я равнодушен даже к безобидным комическим совпадениям. Однажды я отправился на ужин и обнаружил, что... Все семь моих сотрапезников только что дочитали «Танец» под музыку времени. Я был не в восторге хотя бы потому, что мне не довелось вставить ни слова, пока не принесли сыр. Что касается совпадений в книгах, в этом приеме есть что-то дешево-сентиментальное. Он всегда выглядит напыщенно, но поверхностно. Трубадур, который появляется как раз вовремя, чтобы... Защитить девушку от деревенских мужланов. Внезапные, но удобные Дикенсовские благодетели. Аккуратное кораблекрушение на дальних берегах, воссоединяющее братьев и любовников. Однажды я критиковал этот лентяйский прием в разговоре со знакомым поэтом, человеком, который должен был разбираться в совпадениях рифм. «Может быть, — сказал он с дружелюбным высокомерием, — у вас просто слишком прозаический склад ума? «Так согласитесь, — ответил я, весьма довольный собой, — что прозаический ум — лучший арбитр прозы. Если бы я был литературным диктатором, я бы запретил совпадение. Наверное, не полностью. Совпадения были бы позволены в плутовском жанре, где им самое место. Пожалуйста, пусть летчик с нераскрывшимся парашютом упадет в сток сена, пусть добродетельный нищий — с гангренозной ногой найдет закопанное сокровище, ничего страшного, это все не важно. Конечно, один из способов узаконить совпадения — это проводить их по ведомству иронии. Так поступают умные люди. Ведь ирония — норма нашего времени. Собутыльник значительности и остроумия. Кто станет возражать? И все-таки иногда я думаю, а вдруг... Самая остроумная, самая значительная ирония — это просто причесанное, хорошо образованное совпадение? Я не знаю, что Флабер думал про совпадение. Я надеялся, что в безупречно ироническом лексиконе прописных истин найдется слово «коинсиданс». Но он деловито переходит от «коньяка» «К коитусу Примечание «Коинсиданс» — совпадение по-французски. Конец примечания. Тем не менее, невозможно отрицать любовь Флобера к иронии. Это одна из самых современных его черт. В Египте он пришел в восторг, узнав, что слово «альме», некогда означавшее «синий чулок», постепенно утратило изначальный смысл и так стали называть «шлюх». Примечание. Арабская «альме» от слова «эльм» — быть ученым, учить, предаваться учености, означало куртизанок высшего класса, в чьи обязанности входило развлекать гостей ученой беседой. Примерно такая же эволюция произошла со словом «гейша» при его вычленении из японского контекста. Конец примечания.